И в это время Аня снова услышала новый звук. Звук приближающегося мотора. Только на этот раз она сразу узнала, что это за мотор. Двигатель вертолета. Не она одна услышала этот звук. Главарь бандитов тоже настороженно прислушался, потом запрокинул голову так, что на горле выступил кадык и раздраженно проговорил. «Это еще что такое?» Звук понемногу приближался, становился громче. «Может, геологи какие-нибудь?» — неуверенно проговорил один из бандитов в камуфляже, до сих пор не подававший голоса. «Или, блин, военные?» «Кузьма, ты бы лучше молчал», — огрызнулся на него главарь. «Иногда лучше жевать, чем говорить. Какие геологи? Какие военные? Ты видел, какая вертушка летит?» Теперь уже и Анна отчетливо видела приближающийся вертолет, скользящий над верхушками деревьев. Это был Р-44 «Равен» — хорошая, надежная вертушка. Дорогая игрушка для богатых мальчиков. Такая берет, кроме пилота, трех пассажиров и килограмм пятьдесят груза. Тощий убийца оскалился, вскинул обрез. Главарь метнулся к нему, схватил за руку. «Ты что, Росомаха, сдурел?» из твоего пугача только по вертолету полить их там всего четверо без пилота трое укроемся дадим им сесть а там уже ну ты понимаешь он повернулся к боевикам в камуфляже коротко распорядился уберите мясо те без слов схватили за ноги мертвого шофера отволокли в заброшенный раскоп швырнули на дно потом бросили туда же собаку и закидали ветками После этого главарь бандитов мрачно оглядел всех и угрожающе проговорил. «Смотрите, про то, что мы здесь рядом, ни слова. Если кто из вас лишнее сболтнет или хоть посмотрит в нашу сторону, росомаха его живо положит. Видели, как того придурка в куски разнесло?» Он показал на яму, где лежал труп водителя. Федор замигал обоими глазами, пытаясь привлечь внимание бандита, Сделал шаг в сторону. — Тебя это тоже касается, — злобно рявкнул на него бандит. — Стой, где стоишь. — Так я же, так мы же, — забубнил Федор. Я же, мы же, — передразнил его бандит. — Сказано тебе. — Стой, где стоишь. Бандиты отогнали квадроциклы в ближнюю лощинку, сами попрятались в кустах вокруг лагеря. Аня подумала, что расстояние от их позиций до лагеря слишком велико для прицельной стрельбы, но оно и понятно — не профессионалы. Что с них возьмешь? Аня запомнила, где затаился Росомаха. Его она по-прежнему считала самым опасным из бандитов. Сама она под шумок передвинулась к густому ракитовому кусту, росшему на самом краю кургана. Впрочем, на нее бандиты почти не обращали внимания, видно, она хорошо сыграла свою роль. По пути к своей новой позиции она прошла мимо костра и прихватила нож, которым резала мясо. Конечно, это не десантный нож из хирургической стали, лазерные заточки и с желобком для стука крови, но на крайний случай такой такое сгодится. Мотор вертолета заглушил все прочие звуки. Аня огляделась по сторонам, убедилась, что на нее никто не смотрит, и осторожно достала пудреницу. Лис ответил сразу. «Вы видите вертолет?» — проговорила Аня в полголоса. «Само собой», — ответил Лис. «Его трудно не заметить. Думаю, Басаргин прибыл раньше, чем мы думали. Начинаем операцию, мы выдвигаемся к лагерю. Постойте» перебила его Аня и рассказала про появление бандитов и про то, что они затаились вокруг лагеря. Лис помолчал секунду, затем решительно проговорил. «Понял. Мы зайдем им с тыла. Ты говоришь, бандитов только четверо?» «Да, но одного я возьму на себя». Аня подробно описала позиции бандитов, сверила с Лисом часы и спрятала пудреницу. Рев мотора стал оглушительным. Вертолет подлетел к лагерю, ненадолго завис над ним, опустился, тяжело вдавившись колесами в глинистую почву. Лопасти винта еще вращались, когда первый человек спустился по металлическому трапу. Отбежал в сторону, пригнувшись, чтобы не попасть под лопасть. По спортивной фигуре, быстрому внимательному взгляду, которым он обижал лагерь, и ловким экономным движением, Аня поняла, что это телохранитель Басаргина». «Классный профессионал. С ним, наверное, будут проблемы», — подумала она. «Но это потом. Проблемы нужно решать по мере их возникновения». Когда взгляд телохранителя скользнул по ней, она захлопала глазами и изобразила на лице совершенную глупость, граничащую с клиническим идиотизмом. Телохранитель, внимательно оглядевшись, махнул рукой. По трапу медленно спустился грузный человек средних лет, с тяжелым квадратным подбородком и подозрительным взглядом глубоко посаженных глаз. Аня узнала этого человека, которого прежде видела только на фотографиях, Антона Бассергина, Цель — объект операции. Тот, из-за кого она торчит в этом лагере. Сразу же следом за ним спустился второй охранник. Лопасти винта замедлили вращение и остановились, Наступила тишина, показавшаяся оглушительной после рева мотора. Сиротина и остальные участники экспедиции стояли возле раскопа, испуганно жались друг другу. Только Федор держался отдельно с одновременно вызывающим и испуганным лицом. Да, Аня с самым невинным видом переминалась возле куста. Босаргин двинулся к Сиротину. «Ну что, нашел своего викинга?» проговорил он оживленно не посчитав нужным поздороваться показывай сиротин повел его к могиле то и дело спотыкаясь оглядываясь ты чего такой бледный чего дрожишь пореболил немного ответил сиротин заикаясь да и не ждали мы вас так быстро в этом секрет моего успеха ухмыльнулся бассаргин я все делаю быстро и неожиданно они подошли к могиле Басаргин наклонился над ней и примерно минуту глядел, не говоря ни слова. Затем всем корпусом повернулся к археологу. Сиротин словно ждал этого. Он заговорил, пытаясь оживленным, суетливым тоном скрыть свой страх. Это редчайшее захоронение. В могиле наверняка похоронен не рядовой викинг, судя по всему, это знатный воин, возможно, даже конунг. Оружие и одежда в относительно хорошем состоянии, а ладенка на груди викинга вообще уникальна. На ней изображены символы раннего христианства. Значит, этот викинг был христианином? Конечно, еще рано делать какие-то определенные выводы, нужно провести подробные лабораторные исследования – радиоуглеродные анализы и другие необходимые научные процедуры, но я могу уже сейчас с уверенностью утверждать, что это самое раннее христианское захоронение на северо западе России». Внезапно Асиротин замолчал и застыл, испуганно оглядываясь через плечо. Басаргин по-своему объяснил его странное поведение. Он похлопал Сиротина по плечу и проговорил «Меня многие боятся». «Но ты можешь не беспокоиться. Ты хорошо поработал, и я тебя не обижу. Все будет, как мы с тобой договаривались. А пока давай укладывай эти вещички, мы их заберем отсюда. Хватит им уже в земле гнить». Аня поняла, что дольше ждать нельзя, если она не хочет потерять инициативу. И вообще сейчас самый подходящий момент, чтобы начать действовать. Все взгляды были прикованы к басаргину и сиротину, стоящим на краю могилы, а уж про нее наивную деревенскую дурочку все напрочь забыли. Она пригнулась, скользнула за куст и быстро перебежала к другому кусту. Там бросилась на землю и поползла к тому месту, где укрывался росомаха. Она проползла уже половину разделявшего их расстояние, заползла в небольшую ложбину и снова достала свою подреницу. «Мы подходим», — сразу же отозвался лис. «Начинаем через четыре минуты. Ты успеешь?» «Нет проблем». Аня спрятала пудреницу и вдруг услышала насмешливый голос. «Ну что, девонька, снова прыщик разглядываешь?» «Что это у тебя их больно много?» Аня замерла, медленно повернула голову. Над ней в угрожающей позе стоял Федор. В руке у него была крепкая суковатая дубинка. Собственный нож Аня засунула в сапог, чтобы не мешал ползти, и достать его сейчас было затруднительно. Я тебя с самого начала подозревал, прошипел Федор. Дурочкой прикидывалась. Не понимаю, о чем это ты, дяденька, злопотала Аня. Деревенские мы? Ты меня-то за дурака не держи. С кем это ты только что переговаривалась. Ничего не знаю, дяденька. Ах, не знаешь, и Федор замахнулся дубинкой. Аня откатилась в сторону, и удар прошел мимо, переломив, как спичку, молоденькую осинку. «Ах ты, сучка!» Федор шагнул вперед, снова поднял тяжелую дубинку и замахнулся для нового удара. Аня увидела в его глазах закипающую ярость и поняла, что Федор готов ее убить. Она попыталась снова откатиться в сторону, но плечо, как назло, уперлось в корень сломанной осины. Времени на раздумье не было. Аня напряглась, встала на лопатки, высоко вскинув ноги, и захватила шею Федора в стальной зажим. Сцепив ступни, жала ноги, и, видно, не рассчитала силы, раздался отвратительный хруст. Шея Федора переломилась, и он, не издав ни звука, упал, как тряпичная кукла. — Черт! — выдохнула Аня. Хоть Федор был противным типом, и она защищалась, но убить человека для нее все еще было непросто. Впрочем, подумала она, сам виноват. Она отползла от трупа, огляделась. Сейчас ее прикрывали от бандитов густые кусты, так что можно было встать, что она и сделала, и быстрыми перебежками устремилась к позиции Росомахи. Меньше чем через минуту она увидела бандита. Ее расчет оказался верным. Тощий бандит лежал на траве, расставив локти и наведя свой обрез на раскоп. Аня закусила губу. Страшное оружие Росомахи было направлено именно туда, где стояли бассаргин и Сиротин. Если он выстрелит в Басаргина, вся их операция пойдет на смарку. Время и силы будут потрачены зря. Да и Сиротина просто по-человечески жалко. В это время Сиротин, опасливо оглядываясь по сторонам, спустился в могилу. Аня переползла чуть ближе, на расстоянии одного быстрого броска. Росомаха беспокойно пошевелился, словно что-то почувствовал, повернул голову. Аня вжалась в землю и замерла, даже перестала дышать, стараясь слиться с травой и листьями. Бандит успокоился, снова занял удобную позицию, навел обрез на раскоп. Аня выровняла дыхание, готовясь к броску, вытащила из голенища нож, бесшумно переместилась вперед, уперлась в землю коленями. Заняв позицию для броска, взглянула на часы. До условленного времени оставалось полторы минуты. Сиротин снова появился на краю могилы, лицо у него было перемазано землей, в одной руке был зажавленный меч викинга, в другой — Мешок с более мелкими предметами. Он протянул мешок Басаргину, что-то тому сказал, но ветер отнес слова. И тут Росомаха выстрелил. Обрез грохнул со страшной силой, а ничуть чуть не оглохло. В первое мгновение Аня не поняла, что произошло. Басаргин и Сиротин стояли в прежних позах. Сиротин все еще бережно держал в руках находки. Затем он покачнулся открыл рот, словно хотел что-то сказать, схватился за грудь, сделал неуверенный шаг вперед и упал, как подкошенный. Басаргин стоял над ним, похоже, в полной растерянности, а Росомаха готов был сделать второй выстрел. И хотя до времени общей атаки, согласованной с Лисом, оставалась еще целая минута, Аня бросилась вперед и ударила в затылок Росомахи ножом. И тут же она убедилась, что верно оценила этого тощего бандита как самого опасного противника. Расамах успел увернуться, как змея, и удар прошел мимо. Хуже того, Аня выронила свой нож. Расамах отбросил обрез, бесполезный в ближнем бою, но на его руке откуда-то возник кастет. Рука бандита ощетинилась стальными когтями лезвий. Аня поняла, чему он обязан своей кличкой. Она едва успела увернуться от страшного удара. Один коготь скользнул по ее плечу, обжег болью. Аня знала, что в ближнем бою нельзя следить за каждым движением противника, нельзя рассчитывать свои удары, иначе ты непременно проиграешь. А ставка в этой игре — жизнь. Нужно полагаться на инстинкты. Они куда быстрее и точнее, и смотреть нужно в глаза противника» потому что в них можно прочитать все — его намерения, его цели, каждое его движение. И она старалась не отводить взгляда от глаз Росомахи. Его глаза, как и прежде, были пустыми и прозрачными. В них таилась смерть. Один за другим загремели выстрелы. Они гремели совсем близко, но в то же время бесконечно далеко, потому что сейчас Анины мысли и чувства были только здесь, в кустах, где она не на жизнь, а на смерть боролась с тощим убийцей. Весь остальной мир для нее не существовал. Аня откатилась в сторону, ударила локтем туда, где должно было находиться солнечное сплетение бандита, и, видимо, попала. Он задохнулся на мгновение, потерял темп. Аня на все сто процентов использовала это мгновение, ударила раскрытой ладонью левой руки в висок, и тут же растопыренными пальцами в глаза. Росомаха зашипел и забился, из глазниц потекла кровь. Но, даже потеряв зрение, он продолжал сражаться и по-прежнему был смертельно опасен. Его рука с железными когтями тянулась к Аниному горлу. Аня слепо ткнула рукой в сторону и нащупала свой нож. Она сжала рукой деревянную рукоятку и изо всех сил ударила в горло Росомахи, Бандит захрипел, и изо рта у него хлынула кровь. Он забился в конвульсиях и, наконец, затих. Аня взглянула на часы. До согласованной с лесом общей атаки оставалось еще 35 секунд. Значит, весь поединок с Росомахой занял меньше полминуты. Она вытерла нож о траву, приподнялась на локтях и взглянула на лагерь. Один из охранников Басаргина был убит... Второй, прикрывая собой шефа, отступал к вертолету, то и дело стреляет в сторону кустов, где спрятались остальные бандиты. Из кустов тоже непрерывно стреляли. Аня узнала по звуку пистолеты ТТ и Веблей. Старое, но все еще надежное оружие. Третьего не было, видимо, третий бандит уже был на том свете. Дверь вертолета открылась, на пороге появился пилот, в руке его был пистолет. В ту же секунду грохнули один за другим два выстрела. Пилот упал с лестницы и затих. Охранник Басаргина покачнулся, шагнул вперед и тоже упал. И тут одновременно раздались еще два выстрела. И наступила тишина. Последние выстрелы прозвучали совсем иначе, чем предыдущие. На этот раз стреляли не из ТТ или Веблея, а из Глоков, которыми были вооружены Лис и Зюзя. Аня поняла, что ее напарники добили оставшихся бандитов. Она на всякий случай выждала еще полминуты и только тогда вышла из кустов. Басаргин сидел возле раскопа с растерянным и оглушенным видом. Рядом с ним лежал мертвый охранник, чуть в стороне сиротин, который хрипло, неровно дышал. Двое землекопов и рыжий электронщик тряслись от страха в дальнем конце лагеря. Из кустов появились лис и Зюзя, направились прямиком к босаргину. На обоих были шапочки, надвинутые на лоб, лица разрисованы, чтобы не опознали. Босаргин сразу оживился, мгновенно выделил лиса как главного и заговорил. «Вы очень вовремя подоспели. Черт его знает, кто это были, но моя охрана оказалась не на высоте». «Да уж, не на высоте». Лис мрачно взглянул на мертвых телохранителей. «Но вы будете награждены, щедро награждены», — продолжал Басаргин. «Я никогда не забываю оказанные мне услуги. Может быть, вы хотите поступить ко мне? Я взял бы вас на место этих». Он мотнул головой в сторону мертвецов. «Само собой оплата очень хорошая. Вы не будете разочарованы». «На место этих?» — лис Горько усмехнулся. Не очень-то завидное место. Ну, я неудачно выразился. Лис, не говоря ни слова, схватил его за руку, другой рукой расстегнул пристегнутую к колену сумку, достал шприц и поднес к предплечью Басаргина. Тот побледнел, попытался вырвать руку, но Лис сжимал ее, как клещами. Подскочил Зюзя, жал Басаргина с другой стороны, и Лис сделал укол и посмотрел на часы. Басаргин дернулся, в глазах его сначала появился страх, потом полное безразличие. «Ну вот», — сказал лис, — «все в порядке, можем лететь. От него неприятностей не будет». «Даже лучше, чем вертолет. Быстрее успеем уйти из этого дурдома», — кивнул Зюзя и потащил Басаргина к вертолету. «Я такую вертушку водить умею. А с этими что?» Они видела, что рыжий специалист бочком подбирается к своему внедорожнику, а землекопы боязливо выглядывают из канавы. — Да и черт с ними. Пускай валят отсюда поскорее. Группу по зачистке пришлют. Аня подошла к сиротину. Он тяжело дышал, прижимая руки к груди. Между пальцами сочилась кровь. — Мы не можем его здесь оставить. Он умрет, — сказала она. — Он и так умрет, — лис отвернулся. «Ты на рану посмотри!» «Возьмем его! Места же хватит!» Аня подошла ближе и посмотрела лису в глаза. «Итак, достаточно трупов!» Она вспомнила, с каким отвратительным звуком хряснула шею Федора. Хоть и подлый мужик, из-за него все пошло наперекосяк, а все равно живая душа. Вот Росомаху ей совершенно не жаль. На нем, небось, убийство висит немерено. «Хорошо!» кивнул лис, взглянув на нее с пониманием. «В грузовой отсек его! Там пусто!» Они осторожно перенесли Сиротина вертолет, положили на пол, Аня нашла аптечку и с трудом перевязала рану. Повязка была слишком тугая, чтобы хоть как-то унять кровь. Сиротин еще больше побледнел и от боли потерял сознание. «Ну, тронулись!» Зюзин непривычно серьезный голос потонул в шуме мотора вертолета. Машину тряхнула, потом Аню вдавила в кресло. «Черт!» Зюзин нажимал какие-то кнопки на панели, потом потянул на себя черную ручку, выровнял вертолет, и Аня увидела, как внедорожник, который вел рыжий, стремительно удаляется по пыльной дороге в сторону шоссе. С другой стороны был виден разоренный лагерь. Открытый раскоп, две палатки, догорающий костер — и трупы вокруг. Еще чуть в стороне два землекопа дрались из-за велосипеда Федора. Победил Витька и поехал, вихляясь к деревне. Второй бежал за ним, грозя кулаком и матерясь. Слов, конечно, не было слышно, но все и так можно было понять. «Погуляли», — мрачно сказал Лис. Аня видела, что он зол от того, что операция пошла не по плану. «Бывают, конечно, накладки», Не все идет, как задумано, но чтобы девять трупов — это уж перебор. И кто виноват? Она, Аня, что не разгадала этого мерзавца Федора. И ведь были у нее подозрения. Уж больно хитрый у него бывал иногда взгляд, но такого она и предположить не могла. Скорее всего, виноват Сиротин. Это он болтал про раскопки направо и налево. Диск обязательно должно быть тут где-то сохранившаяся могила вождя. И давай перечислять, как викинги хоронили своих вождей. Оружие дорогое, украшение, доспехи, чуть не из золота. Вот и договорился на свою голову. Аня перегнулась назад, где лежал Сиротин. Он был бледен на висках капли пота. Из-под кое-как в торопях наложенной повязки показалось пятно крови. «Плохо», — подумала Аня. Лис смотрел прямо перед собой мрачным взглядом. Басаргин, после того, как лис вкатил ему укол, больше не дергался. Свесил голову на бок и застыл так. Аня взяла аптечку и переползла назад, где вместо груза лежал Сиротин. Машину тряхнула, и он очнулся с мучительным стоном. «Алексей Иванович, ты как?» Он не ответил, только скривился мучительно, потом снова застонал. Аня поискала в аптечке, нашла боли утоляющее, наполнила шприц, сделала укол. «Сейчас подействует», — сказала она. «А там мы и в больницу тебя доставим. Потерпи, миленький». И погладила его по голове. «Видел я, что ты хорошая, да не думал, что такая». Ему и вправду стало заметно легче, видно, боль ненадолго отпустила. «Аня, нагнись-ка, что скажу». Ты лучше молчи, береги силы. Но он только морщился с досадой. Да знаю я, что не желез уже. Плохо мне. Очень плохо. Так что слушай внимательно. Аня наклонилась, и Сиротин перешел на шепот. Возьми у меня в кармане ладонку. Аня осторожно пошарила в кармане куртки, которую бросила тут же на полу, когда перевязывала рану Сиротина и вытащила небольшой сверток. Оглянулась на своих, никто не смотрел назад. Зюзя сосредоточился на управлении, лис разговаривал по рации. Босаргин по-прежнему сидел, свесив голову на грудь в полной прострации. Аня развернула грязноватую трепицу и увидела ладенку, ту самую, что лежала на груди скелета, найденного в древней могиле. Теперь она смогла рассмотреть ее получше небольшой предмет размером с детскую ладошку, тяжелый и потемневший от времени, точно что металл, скорее всего серебро. Береги ее, Аня, прохрипел Сиротин. Береги, как зеницу ока. Это непростая вещь. Не хотел я, чтобы она плохим людям досталась, ни бандитам, ни этому. Он попытался кивнуть в сторону Басаргина, но только сморщился от боли. «Тише, тише!» Аня заботливо оттерла пот с его лица той же трепицей. «Ты слушай!» Он отдышался, теперь голос звучал тверже. «Вещь эта непростая, я уж знаю. И не в том даже дело, что она дорогая очень, а в том, что это святыня, потому что на ней, видишь, две рыбы изображены. Это ранний символ христианства. Это потом уже стали крест изображать. И что-то там есть внутри». Не зря вождь велел его с этой ладанкой похоронить. И никто на нее не позарился, потому как святыня. Ты должна беречь. Никому не отдавай. Ни в коем случае. Только если сама поймешь, что человек правильный. Сиротин замолчал, как будто прислушиваясь к чему-то внутри себя, потом снова заговорил тихо-тихо. Вот как оно случилось. Искал древнюю могилу. Нашел свою смерть. Иоанне не повернулся язык сказать, что все будет хорошо, что он выживет. Она видела уже на его лице неестественную смертельную бледность, и глаза запали, нос заострился, и еще что-то, не поддающееся описанию, печать смерти, говорили раньше. Всю жизнь искал, верил, что я прав, так и оказалось. Ни о чем не жалею. Только сохрани это, Аня, Богом тебя прошу, сохрани. Именем Господа нашего Иисуса Христа тебя заклинаю. Не упусти, не потеряй, не допусти, чтоб в плохие руки попало. Не знаю, что там внутри, но чувствую, это очень важно. Перед смертью, знаешь, все так ясно видно. Обещай мне». Тут сиротин запнулся, захрипел, сделал попытку приподняться, при этом изо рта у него хлынула кровь. Он посмотрел с детским наивным удивлением и рухнул на брезентовые мешки, в которые Бысаргин, надо полагать, собирался складывать предметы из могилы викинга. Глаза его неподвижно смотрели в потолок. Аня потрогала шею, пульса, естественно, не было. Она и так знала, что все кончено навидалась в своей жизни трупов. — Ну, что там? — спросил со своего места лис. — Помер, кажется. Аня постаралась, чтобы ее голос не дрожал. Говорил, что не нужно его брать. — Вот, теперь еще одна проблема. Лис наткнулся на Анин взгляд и замолчал. Аня спрятала ладанку поглубже в карман, закрыла глаза покойнику древним заботливым жестом и, сама себе удивляясь, Перекрестила его тихонько. Лис крикнул что-то Зюзи, показал вниз. Вертолет опустился на большое поле, которое раньше, видимо, принадлежало колхозу, а теперь превратилось просто в заросшую пыльную травой огромную поляну. К ним уже бежали люди. Лис с Зюзи вытащили Басаргина, который вяло перебирал ногами, ни на что не реагируя, и передали его с рук на руки двум рослым парням в черных костюмах. Те посадили его в огромный черный внедорожник. Их главный подошел к лису и дал ему какую-то бумажку, после чего скупо кивнул и внедорожник уехал.